Одной из причин снижения ценности художественного произведения является та система присуждения литературных премий, которая существует, к сожалению, и поныне. При такой системе, если она сохранится, мы сами разучимся отличать золото от меди, а окончательно дезориентированный читатель будет настораживаться, увидев книгу очередного лауреата. Шестикратный лауреат сталинской премии Симонов – в этот миг ждал, что его, как бывало, в окопах и блиндажах минует, но в этот раз упало ровно на него. Глухой шолоховский баритон, в котором на самом дне еле приметная серебрилась насмешка «Зря ты, сынок, со мной связался», раздельно произнес «А товарищи Симонови он смело будет давать на гора по одной пьесе «Одной поэме по одному роману, не считая таких мелочей, как стихи, очерки и так далее». В зале снова раздались озадаченные смешки. «Стало быть, три медали в год ему обеспечены», не обращая ни на что внимания, продолжал Шолохов. «Сейчас Симонов ходит по залам съезда бравой походкой молодого хозяина литературы, а через 15 лет его, как неумеренно вкусившего славы, будут не водить, а возить в коляске». В зале смеялись уже громче, но Шолохов прервал. «Ведь это ужасно!» В зале снова засмеялись. И вдруг, как бы сменив тему, Шолохов вспомнил. «На днях я увидел человека в штатском, вся грудь в золоте и медалях. Батюшки, думаю, неужели воскрес Иван Поддубный? Пригляделся. Фигура не борцовская. Оказывается, это не то кинорежиссер, не то кинооператор». В зале раздался облегченный, почти счастливый хохот, ну, хоть сейчас не про Симонова но с Симоновым еще не было покончено. Со свойственной скромностью и понеписанной обязанности докладчик Симонов умолчал о себе. «Разрешите мне восполнить этот пробел?» попросил Шолохов и даже помолчал. «Нет возражений?» Они, возможно, и были, но кто же ему запретит? «Здесь не время и не место заниматься разбором отдельных его произведений. Хочется сказать о всей совокупности его творчества». Симонов отнюдь не новобранец в литературе, а достаточно пожилой и опытный боец. Написал он тоже достаточно много и во всех жанрах, которые свойственны литературе. Снова кто-то не сдержался и их мыкнул, или, быть, может, заплакал, было уже не разобрать. Но когда я перечитываю его произведения, меня не покидает ощущение того, что писал он, стремясь к одному. Лишь бы вытянуть на четверку, а то и на тройку с плюсом. А ведь он бесспорно талантливый писатель, и его нежелание, а о неумении тут не может быть и речи, отдать произведению всего себя целиком, заставляет тревожно задумываться, чему могут научиться у Симонова молодые писатели. Он запомнил эту фразу. «Запомнил, как в литературной газете Ажаев с подачей Рюрикова, с подачей Симонова ставили втроем Шолохову на вид». Молодые писатели могут научиться у Симонова разве только скорописи. Это совершенно необязательному для писателя умению дипломатического маневрирования. Партийное руководство сидело с задумчивым видом, вяло думая, может сделать вид, что нас всех срочно вызвали и уйти. Хотя кто нас может вызвать? Сталин умер. Особую тревогу вызывает его последняя книга. С виду все гладко, все на месте. А дочитаешь до конца, и создается такое впечатление, как будто тебя голодного пригласили на званый обед и угостили Тюри и Тони Досто. И досадно тебе и голодно, и в душе проклинаешь скрягу хозяина. Не первый год, — пишет товарищ Симонов, — пора уже ему оглянуться на пройденный им писательский путь и подумать о том, что наступит час, когда найдется некий мудрец и зречий мальчик, который, указывая на товарища Симонова, скажет, а король-то голый, неохота нам. И здесь, в нарушении канона, Шолохов произнес не товарищ Симонов, а имя, причем по слогам. «Неохота нам, Костя, смотреть на твою наготу, как якобы Лукичу почти в его срамном ней неохота. А поэтому, не обижаясь, прими дружеский совет Костя». Костя сидел с побагровевшим лицом, его в присутствии тысячи человек хлистали по щекам. «А как ты думал, Костя?» «Ты наверняка, Костя, бесстрашный парень» и мог пройти, не пригибаясь под обстрелом. «Это и я могу, Костя. Но я, Кости трех краевых глав НКВД пережил. И Ежова не боялся. И вытворял над ним такое, чего тебе, Костя, при всем твоем воображении не удастся нафантазировать. Дружеский Костя совет такой – одевайся, одевайся поскорее, поплотнее одевайся, да одежку выбирай такую, чтобы ей век из носу не было». Иные в зале застыли в легком ужасе. Шолохов интонировал так, будто уже завершал свою речь. Надо было аплодировать, но как аплодировать такому издевательству? Шолохов, однако, к великой скорби Еренбурга, сказал далеко не все. По старой дружбе, издевательски начал он, будто бы опрокинув незримую рюмку, не могу не помянуть здесь Илью Григорьевича Эренбурга, причем Григорьевича нарочито произнес на южный манер «Григорьича», «Не подумайте, что я снова собираюсь спорить по творческим вопросам, упаси Бог. Хорошо спорить с тем, кто яростно обороняется, а он на малейшее критическое замечание обижается и заявляет, что ему после критики не хочется писать. Что же это за спор, когда чуть тронешь противника, а он уже ссылается на возраст и будет к себе жалость?» Шолохов хотел оглянуться к Оренбургу, проверить, как он там наполенился. Оренбург мысленно проклинал ту минуту, когда поверил Петру Погорелову. Единственный вопрос хотелось бы мне задать товарищу Эренбургу. В своем выступлении он сказал, «Если я смогу еще написать новую книгу, то постараюсь, чтобы она была шагом вперед от моей последней книги, то есть от оттепеля. По сравнению с «Бурей» и «Девятым валом» оттепель бесспорно представляет шаг назад. У Шолохова был крайне серьезный вид, хотя внутри его кипели гневом Петр Лопахин в обнимку с Гришкой Мелеховым. «Теперь Эренбург обещает сделать шаг вперед», — Шолохов озадаченно оглядывал зал. «Не знаю. Как эти танцевальные пан называются на другом языке, а на русском это звучит как? Топтание на месте? Так это звучит. Мало же утешительного вы нам наобещали, уважаемый Илья Григорьевич. Здесь уже можно было завершать». И Шолохов, не скрывая улыбки, завершил. «А нас, советских писателей, злобствующие враги за рубежом, говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе. Каждый из нас пишет по указке своего сердца». Хрущев даже вытянул короткую шею. «Что?» «А сердца наши принадлежат партии», — Хрущев выдохнул. «И родному народу, которому мы служим своим искусством». Раздались долгие продолжительные аплодисменты. «Эренбург и Симонов тоже хлопали». Симонов примерно пять раз соединил ладони, «Оренбург» — не более двух. Автор десятка нашумевших романов, дописав повесть «Оттепель», он бросит писать прозу. «А если бы мы ему позволили открыть съезд, — думал Поспелов, — это было бы первое и последнее выступление на съезде. Вернувшись со съезда домой, Чуковский записал. «Выступал на съезде, успеха, который был на первом съезде, не чувствовал» и того единения с аудиторией. После меня выступал министр Александров, говорил бревенчато и нудно. После него выступил Шолохов. Три восклицательных знака. Три восклицательных знака, символизирующих случившийся шок. И дальше никаких пояснений. Едва ли Симонов и негласный лидер реформистов Оренбург представляли одну группу, Они имели разные и сложные творческие, а также политические мотивации. Шолохов это понимал, но как мало кто тогда понимал и другое. Политическое маневрирование доведет Симонова до того, что однажды он примет сторону оттепельных реформистов, и все его сталинские премии не помешают совершить этот выбор. Между тем, у Эренбурга своя платформа есть. И сколько бы Илья Григорьевич не делал поклонов и полупоклонов в сторону ЦК, для Шолохова было очевидным, к чему он клонит. Долгие годы живший за границей Эренбург слишком ценил европейские образцы. Но для ЦК все это очевидным не было. Опасность вожди, как ни странно, увидели не в Эренбурге, а в Шолохове. Он ставил под сомнение единство советской литературы, нападая как на догматиков, так и на реформистов. Он позволял себе публично атаковать номенклатуру. Симонов... Депутат Верховного Совета, кандидат в члены ЦК, бывший редактор литературной газеты, главный редактор «Нового мира». Эренбург – депутат Верховного Совета с 1950 года, вице-президент Всемирного Совета мира. Рюриков с 1946 по 1949 год был руководящим работником управления пропаганды и агитации, теперь редактор литературной газеты». Все трое – политические тяжеловесы, накрепко связанные с партийным руководством. Сразу после Шолоховского выступления вечером в ЦК провели без стенографии внеплановое совещание по Шолохову. Как он мог, кто ему позволил. Работу по исправлению ситуации поручили начальнику управления пропагандой и агитацией Михаилу Суслову. Шолохову должен был кто-то публично ответить из числа писателей, но кто? Суркову и Фадееву поручить нельзя – Они и руководители, всем станет очевидно, что вмешался ЦК. Леонов не станет нападать на Шолохова, тем более, что его наряду с Твардовским, Паустовским и Виктором Некрасовым Шолохов, выступая, назвал в числе тех советских писателей, за произведения которых стыдиться не приходится. Нужна была хоть сколько-нибудь соразмерная Шолохову весомая фамилия. Не его предлагать же, раздавить ведь его потом Шолохов. Наконец, спасительное имя пришло. Федор Гладков, автор «Цемента и энергии», дважды лауреат Сталинской премии, прочно входил наряду с Шолоховым, Фадеевым, Леоновым и еще считанным количеством литераторов в советский канон. Дружбы с Шолоховым никогда не водил. Проблема состояла в том, что Шолохов, рассуждая на трибуне о достоинствах советской литературы, фамилию Гладкова тоже упомянул. Гладкову было не с руки ему отвечать, но Суслов настаивал на своем. Федор Васильевич попал в патовую ситуацию. Прилюдно атаковать Шолохова – это же кошмар. Все видели, что он только что сделал с Оренбургом и Симоновым. Шолохов – всемирно известный, из последних сил пытался увильнуть Гладков. И вы всемирно известный. Шолохов – депутат Верховного Совета. Ваша кандидатура уже обсуждалась для выдвижения. Как откажешь ЦК? «Как откажешь Суслову?» На следующий день, 22 декабря, Гладкову предоставили слово. Он с трудом вышел на сцену. По его лицу струился пот. Казалось, он находится в предобморочном состоянии. Встав на трибуне, Гладков в тоске оглядел зал. За левым его плечом в нескольких метрах сидел скучающий Шолохов. За правым чуть дальше расположился ЦК. Суслов неотрывно смотрел Гладкову в затылок. Как не тяжело мне было подниматься на эту трибуну, искренне начал Гладков. Но движимый долгом своей совести, партийным своим долгом, повысил он голос, я считаю, что необходимо выступить против, непристойной по духу, я бы сказал, мелкотравчатой речи Шолохова. Шолохов не без интереса выпрямился и подобрался. Ну-ка, ну-ка, Федя. Принципиальная критика не имеет ничего общего с зубоскальством и балаганным заильством. За двумя-тремя верными мыслями, высказанными товарищем Шолоховым, Гладков отер пот и еще раз смерил количество слов на листке, доплывет ли он до финала или умрет прямо здесь, высказанными им в форме плоского остроумия следовали совсем неприличные выпады против отдельных лиц, весьма похожие на сплетню или сведение личных счетов. Зал внимал Гладкову молча и казалось чуть ненасмешливо. Короткую речь отметили озадаченными аплодисментами. Вслед за Гладковым по партийной разнарядке вышел Ермилов, тот самый, что руководил литературной газетой до Симонова и Рюрикова. Это он свел в могилу Платонова. Ермилов повторил тезисы Гладкова. Их поддержали в своих выступлениях украинский писатель Вадим Сапко, грузинский поэт Георгий Леонидзе и представитель правления Союза писателей Таджикской ССР Мирзо Турсунзаде, заявивший «Я не согласен с высказыванием Шолохова на нашем съезде, в котором он представил нашу литературу как состоящую в основном из серых слабеньких произведений. Мы не отрицаем, что засорена, но это не может затмить». Тем самым писательскому сообществу наглядно показали «Товарищ Шолохов заблуждается». Нужно было закрепить результат, и весь день уговаривали высказаться еще и Федина. На целую речь он не согласился, но в числе прочих Выводов 23 декабря заметил. «После речи Шолохова мы будем бояться собираться в одной комнате больше двух писателей вместе. Будем бояться, что на съезде с нами станут разговаривать таким языком, каким говорил Шолохов с Симоновым». Симонову по регламенту полагалось заключительное слово о советской прозе. Ему поставили на вид, чтобы он не запускал противоборство по новому кругу, но Симонов все-таки уколол оппонента и, признаться, не без остроумия. «Думаю, что мы вместе с товарищем Шолоховым и товарищем Оренбургом, с другими нашими товарищами по общему делу коллективно убережем нашу литературу от тех диких ветхозаветных обычаев, вроде вражды между казаками и иногородними, которая так хорошо и с такой силой осуждения описана в Тихом Доне». Симонову аплодировали от души, даже представители ЦК в своем углу улыбались. «Тонкость формулировки была оценена по достоинству». «Получалось, что казаки у нас теперь литературные консерваторы, а иногородние – либералы». Говоря это, Симонов отлично помнил, что Шолохов в автобиографиях или беседах с журналистами не раз говорил «Он не казак, он из иногородних». «Но раз ты из иногородних», словно бы ставил ему на вид Симонов, «ты не можешь выступать как консерватор». Шолохову ответного слова не дали. Закрывая съезд, Цурков еще раз указал товарищу Шолохову на его неправоту». Руководство посчитало, что инцидент исчерпан, а Шолоховская речь нивелирована. Но все только начиналось. Эренбург, годы спустя, напишет в мемуарах «Почти все выступавшие осуждали речь Шолохова и перечислит девять фамилий от Гладкова до Суркова. Для меня было непонятно такое единодушие. Не понимаю его и теперь». Между тем, все было понятно, партия определила новый курс «Десталинизация», и умеренный подконтрольный либерализм. Должность генерального секретаря Союза писателей упразднили, восстановили должность председателя правления, им стал все тот же Фадеев. 28 декабря 1954 года создали президиум Союза писателей из 35 человек. Тихонов, Симонов, Сурков, Твардовский, Гладков, Эренбург, Катаев... Федин, Маршак, Полевой, представители национальных литератур и Шолохов. Без него все равно никак. В тот же день Федор Гладков писал заведующему отделом науки и культуры ЦК КПСС Алексею Румянцеву. Поздней ночью на 28 декабря писатель Бубеннов М. позвонил мне по телефону и грубо бросил мне фразу, что я возглавляю борьбу космополитов против русских писателей, что... «Русские писатели не простят мне выступления на съезде против Шолохова. Я не придал бы значения выходке Бубенного, кстати, Пьяного, но перед этим звонил неизвестный человек с таким же черносотенным антисемитским наскоком. Очень прошу обратить внимание на этот симптоматический факт». «После его выступления против Шолохова», записывал тогда Чуковский в дневнике о Гладкове, он стал получать десятки анонимных писем, ругательных и угрожающих. «Ты против шел, точка, а значит, ты за жидов, и мы тебя уничтожим». Восклицательный знак. Гладков сам это пересказывал Чуковскому, хотя про десятки наверняка привирал. Чуковский нарисовал весьма выразительный портрет. Говоря это, Гладков весь дрожит, по щекам текут у него слезы, и кажется, что он в предсмертной прострации». Гладков признавался тогда. «После съезда я потерял всякую охоту и способность писать». Другая сторона не оставалась безответной. В адрес ЦК потекли анонимные письма с требованием в принудительном порядке организовать лечение Шолохова от пьянства. И он действительно пил. Шолоховский доклад безоговорочно стал самым громким событием съезда. Не только литературным, но и политическим. Об этом повсюду говорили. На всякий случай Огонек, имея на руках новой главы второй книги «Поднятой целины», решил в декабре 54-го публикацию остановить. Шолохов написал Хрущеву, задал прямой вопрос. Никита Сергеевич, я в опале? Высшее партийное руководство потратило много нервов, ища разрешение шолоховскому вопросу. Его нельзя было сбрасывать со счетов, но если опять войдет в свой казацкий раж, что с ним делать? Вожди читали новые главы «Поднятой целины». Снова советовались. Пришли к единственно возможному выводу. Всемирно известный писатель, потенциальный нобелевский лауреат Шолухов был и остается гордостью советской литературы. Тем более ему скоро исполняется 50. Юбилей решили праздновать на государственном уровне, а не в Вешенской, как он привык. Заявку на экранизацию «Тихого дона» режиссером Сергеем Герасимовым удовлетворили. И к юбилею необходимо наградить товарища Шолухова. Знак почета, Никита Сергеевич? Нет, орден Ленина. У него ж есть, пусть будет два, Шолохов один, ему можно два. Мы не настолько богаты, чтобы такими талантами разбрасываться. 19 апреля 1955 года Президиум ЦК утвердил проект указа Верховного Совета СССР о награждении Шолохова орденом Ленина за выдающиеся заслуги в области художественной литературы в связи с 50-летием со дня рождения. 28 марта в Правде началась публикация новых глав поднятой Целины. Следующие фрагменты вышли 30 марта 1, 3 и 5 апреля. В 5 майском к юбилею номере октября также публиковались главы из романа. 24 мая указ о награждении Шолохова орденом Ленина опубликовали в Правде. В тот же день Рюдикову, все еще возглавлявшему литературную газету, Пришлось совершить немыслимое. Основную часть номера отдать под здравицы Шолохову. Такое себе главная литературная газета позволяла лишь в отношении Горького и Маяковского. Но те-то были за пределами бытия, а этот тут. Но выбора Рюрикову не оставили. Газету открывала редакционная передовица с очень верным заголовком «Бесстрашие и сила правды». Славили его так. Бесконечно многообразная галерея действующих лиц в его произведениях, поражающих глубиной и самобытностью характеров, бесконечно многообразные краски на палитре художника-живописца. Тут и суровые Рембрантовские тона трагедии, тут и светлая струя поэзии родной природы, и задушевный лад народной песни, «Величественный поступ истории. Тут предстают перед читателями образы хозяев жизни, таких как Давыдов, Майданников, Бунчук, Кошевой, образы метущихся искателей правды, таких как Григорий Мелехов, Аксинья, образы врагов, народа, таких как Лесницкий, Коршунов, Фомин, Половцев, Островнов, овеянные неистребимым духом народного юмора портреты Прохора Зыкова, Деда Щукаря. Справа шло поздравление от Союза писателей. «Сын великого народа, вы умножили славу русского национального искусства, обогатили поэзию родного слова, создали картины, передающие неповторимую красоту Родины. Ваши произведения, являющиеся ярчайшим выражением метода социалистического реализма, ценный вклад в духовную культуру человечества». Под поздравлением дали новую статистическую справку об изданиях и переводах Шолохова К маю 1955-го в Советском Союзе книги Шолохова выходили 421 раз на 55 языках общим тиражом 20 миллионов 773 тысячи экземпляров. Вторая полоса газеты была посвящена Шолохову целиком. Слева статус классика подтверждала извлеченная из архивов и ранее не публиковавшаяся заметка Алексея Толстого о последней части Тихого Дона. Нужно принять во внимание, что Толстой завершал целую галерею великих русских писателей XIX века. А Шолохов, быть может, начинает новую народную прозу, скрепляя ее со старшими богатырями. Старик Пантелей и его внук Мишатка могут служить прообразом этих двух поколений. Справа большая статья Виталия Закруткина «Слово о народном художнике». «Старый чех-учитель показал мне книгу». Переплет книги набух, одеревенел, был весь пропитан запахом земли, а на страницах Матова пятнались следы подсохшей влаги. Вот, сказал старик, моя любимая книга, враги приказали ее уничтожить. Но я сохранил книгу, закопал ее в саду, а по воскресеньям тайком читал своим ученикам, чтобы юноши и девушки знали, как сурова и прекрасна жизнь, и как страстно и мужественно надо бороться за человеческое счастье. Земная влага и цепкие корни весенних трав Покоробили обложку книги, одели мшистой прозеленью ее переплет, и потому старый учитель от руки голубой тушью вывел ее заглавие «Тихий дон». Ниже была размещена заметка о замечательном и чуть грустном подарке, что Шолохов получил в канун юбилея. Это было в июле 1942 года. Наша дивизия занимала рубеж обороны вдоль левого берега дона у станицы Вешенской и прилежащих к ней хуторов. Неожиданно появились фашистские бомбардировщики. Близко раздался взрыв, где-то в стороне упала еще одна бомба. Пробегаю в несколько домов, открытая калитка, влетаю во двор. На несколько минут все кругом заволакивается густым облаком пыли. Когда оно рассеялось, я увидел, что дом полуразрушен. Во все стороны беспорядочно торчали балки и бревна. На обожженной земле лежала книжка, полузасыпанная песком. На сероватой обложке Граненный штык и ветвь дерева. Первое издание романа «Как закалялась сталь». Раскрыл книгу, на титуле написано «Товарищу Мише Шолохову». И подпись внизу «Н. Островский». Эта книга стала боевым спутником нашей гвардейской дивизии, которая закончила свой фронтовой путь на Дунае. Она оказалась единственной уцелевшей из библиотеки писателя. Григорий Гагаберидзе. Третья полоса также была отдана Шолохову. Статья Ольги Форш «Рожденный бурей» о его героях, «Братский привет с Украины», статья Олеся Гончара «Могучее дарование», «Международное признание», статья венгерского писателя Петера Вереша «Живая летопись революции». Несмотря на стилистическую типичность поздравлений, «Все здравицы» отличала удивительная схожая черта, каждый автор писал о героях Шолохова как о близких ему людях. Даже Петер Вериш, у него шолоховские персонажи словно бы перепутались с иными знаковыми персонажами мировой культуры и бродили меж них, не теряя достоинства. Дед Щукарь такой же настоящий крестьянин, как и Санчо Панса Сервантеса, Он также поступает на свой лад, каждый раз сообразуясь с обстоятельствами. Мы должны отрицать казавшееся вечной истинное изречение шекспировского Гамлета решимости природный цвет хереет под налетом мысли бледным. А у бунчуков, наоборот, мысль, как и вера, укрепляет решимость. По сей день я вижу покрытый травой Мелеховский двор в то раннее утро, когда старшая невестка Мелеховых Дарья – «Ослепляя белизной босых ног, пробегает через двор к хлеву, чтобы подоить коров. Я вижу даже след ее ног на поблескивающей росою траве, и вместе с Пантелеем Прокофьевичем я слежу, как измятая босыми ногами дарье трава через несколько минут выпрямляется».